Глава 20. 2 сентября. Новый оазис. Проснулся сам. Света уже нет. Булата тоже. На часах почти полодиннадцатого. Хорошо я поспал. Выспался великолепно. Сладко потянувшись и повалявшись еще несколько минут, встал с кровати и подошел к окну. Раскрыл. В комнату тут же хлынул свежий воздух. Какой же тут все-таки в оазисе сумасшедший запах. Запах растений, запах дома, птички вон чирикают. Мимо нашего дома как раз проезжает мужик на телеге, которую тащит крепкие дату. Мужик, увидав меня, помахал мне рукой, я ему... «Доброе утро!» Сзади бесшумно подошла свет и обняла меня. «Доброе!» «Выспался?» «Не то слово!» «Тут в меня что-то ткнулось. И тебе доброе утро!» Булат вон своей башкой в меня тыкается. «Давай, приводи себя в порядок и спускайся!» Кофе, блинчики. Все буду. И кашку. Хорошо. Может, съездим и скупаемся на озеро? И можно рыбки свежие купить. Только черты чистишь, я пожарю. С удовольствием. Завтрак. Озеро. Вернулись довольны и накупавшиеся. Булат опять был там звездой. Детвора облепила его. И он там с ними носился по берегу озера. Потом они снова все вместе трескали мороженое. Потом мы вернулись в дом. Пообедали и легли спать. Ну, я и Булат. Светка отказалась, ей там по хозяйству что-то нужно было сделать. А мы с Булатом спали. Тихий час у нас. А вечером... Вечером к нам завалилась толпа народа. Большой, Грач, Туман, копченый с малышом. Апрель приехал, Гера, слива, И все со своими половинками. Короче, было душевно и весело. Мы даже много не пили. Просто сидели в саду и трепались. Как-то получилось так, что по умолчанию мы не вспоминали, что там в XIV веке. Может, действительно все устали от этих погонь, драк, стрельбы? Стареем? Хочется домашнего уюта. У чеки живот такой большой, ходит, как утка. Видели бы вы тумана. А он в прямом смысле слова с нее пылинки сдувает. Молодец, мужик. Хороший отец точно будет. И разошлись, кстати, не поздно. У всех же тут дома. Девчонки убрались, и все спать. Благо, идти недалеко. Также Риф сказал, что в ту бухту в XIV веке перешли несколько десятков бойцов в качестве охраны и техников, что Константин уже на ходу, и все четыре корабля перегнали в другую бухту, которую также нашли, так спокойней. Островов там сотни, вот и нашли другую бухту, сделав облет на платформах. Вдруг эти диверсанты на Антарисе опять решат напасть. И также решили два этих английских торговых корабля перетащить в наш мир, поставить их в качестве экспонатов. Один в речном, Второй в мире корабли, где у нас верфи, и сироты в своей деревне живут. Ведь всем же будет интересно увидеть вживую такой корабль. Тут я вообще обалдел, но идею горячо поддержал. Я сам помню, как ходил по такому кораблю, раскрыв рот. Их сейчас перетащат через ворота, подшаманят, и вуаля! Вот тебе живой корабль из 14 века. Да там от туристов отбоя не будет. А если это еще все грамотно обставить? Ну, там одежду на аниматоров... Оружие, представление можно какое-нибудь устроить. Вообще толпы народа будут. И также парни рассказали про матросов. Возят их тут у нас везде, все показывают. Боюсь, что после этого отделу по новым переселенцам добавятся работы. Ведь глупо думать, что все эти французы, немцы испанцы после того, что увидели в нашем мире, захотят вернуться жить назад в свой XIV век. Мы же их не гоним назад. Люди нам нужны. Во все города и оазисы. То, что они вообще ни хрена не понимают нашей жизни, технологиях, оборудовании и так далее, тоже не проблема. Для этого уже давно существуют учебные центры для таких людей. Ведь в нашем мире уже давно живут и работают множество людей из других миров, которые точно так же не шибко умные, к нам переселились, научили же. Понятно, что их уровень развития вряд ли когда сравнится с нашим. Но это же не значит, что они совсем дебилы. Захотят больше получать, будут учиться и грызть гранит науки. А простой рабочий люд всегда нужен. Не, конечно, есть и такие, которые вообще ничего не понимают, но таких мало. Да и опять же, одно дело ты плаваешь там, где-то по морям и океанам, каждый день рискуешь своей жизнью и здоровьем, годами не видишь своей семьи, и другое, ты в полной безопасности. Семьи рядом, тепло, есть много чего интересного для облегчения, улучшений жизни. И самое главное твои дети могут выучиться, получить очень хорошее образование. Ведь каждый понимает, одно дело учить взрослых, у которых уже сформировалось свое мировоззрение. И бывает, что усваивать материал достаточно тяжело. И другое — детей. Лепи из них, что тебе нужно. Да и знания они при желании впитывают, как губка. Нужно просто направить их в нужное русло, а не тупо преподавать школьную программу. Не, новые люди, новые семьи, особенно где есть дети, это всегда очень хороший плюс для развития цивилизации. А ведь матросов-то чуть больше ста человек, вместе с нашими французами. И у каждого есть семья, близкие, друзья, дети. Я даже не знаю, как они их собираются сюда перетаскивать. Хотя, если честно, это опять же не мои проблемы. Есть курьеры, есть бойцы. Георги, ученые, техники. Вот и пусть переселяют сюда людей из XIV века. Благо, уже много чего отработали. 3 сентября. «Саша, Саша, вставай!» Слышу сквозь сон. «А, Че? Открываю глаза и вижу Свету. Заспану Свету. Протягивающий мне телефон. Кто это? Гера. Говорит, что срочно что-то там с воротами связано. Остатки сна ушли мгновенно. Автоматом смотрю на часы. Время 8 утра. Вот же, млядь, Гера. Да. Доброе утро. Привет. Чё? Буду краток. Сегодня ночью была попытка вскрыть наши ворота. И позавчера тоже. Сегодняшние сильнее. И что? Кажется, он даже растерялся от моего пофигизма. Как это? Выдавил он спустя несколько секунд. Ну, была, и дальше-то что? Кто пытался? Из 14 века пытались. Гера, что ты от меня хочешь, начал я злиться. Да ничего, просто сообщаю. Зачем? Замок на туннель. Есть ваш? Есть. Так какого? Все понял, извини. И он отключился. Проблемы? Напряженно спросила Света. Да нет, пока. Гера, как обычно, панику раньше времени наводит. опухоли почти нет. Да. Поднявшись с кровати, подхожу к зеркалу. Да, после сна еще немного пометы, но таких опухолей, как были вчера, точно нет. Сошло все. Здорово. Уж не знаю, свежий воздух ли так помог, иммунитет мой или выпивка. В любом случае, хоть не такой страшный. Ну и какие планы на сегодня? Да, наверное, надо с ребятами решить дальше по четырнадцатому веку. Только я это сказал, как снова зазвонил мой сотовый. А вот и туман. Да. «Привет, проснулся?» «Да, Гера разбудил про ворота. Знаешь наши?» «Знаю. Давай, собирайся. В 10.30 сбор в институте». «Зачем, Валер?» — обалдел я. «Из-за ворот, что ли?» «Из-за них тоже. Он тебе не все рассказал». Тут я немного напрягся. Хотел еще вопрос ему задать, но он уже отключился. «Точно, проблемы», — вздохнула Светка. «Да пока непонятно. Туман говорит, к десяти-тридцати в институте быть». «Понятно. Ладно, собирайся». Я пойду завтрак приготовлю. Парням своим позвони, не забудь. Слева дрыхнет еще поди». В десять-двадцать мы уже на двух кабанах заезжали на территорию института. Моя личка была вся в новом, так что сборы были недолгие. Второй кабан тоже там. Слива на нем катался. Вон вижу ауди Апреля, тумана БМВ. Грач, Собровцы — все тут. Многих туман собрал. «Походу, что-то серьёзное», серьезное, произнес кирпич — кивая настоящий рядом машина наших парней. Да, не нравится мне это. Нашли мы всех в переговорной. Сидят вон, кофе пьют. Вошли и поздоровались. — Но что случилось-то? — спросил я у тумана. — Что ты всех собрал в таком пожарном режиме? — ни хрена хорошего. Буркнул он. — Наши ворота взломать пытаются. — Да я знаю про это, Гера говорил. Два раза уже пытались. — Пять, Саш. Ошарашил он меня. — Пять раз и их за последние сутки уже пытались взломать. Сюда он ткнул пальцем в пол. Тут-то мы и охренели. — Это как так возможно? Плюхнувшись на стол, спросил я. — Кто пытается-то? Сейчас он расскажет. Мыкнул туман, показав на вошедшего в переговорную Геру. Судя по его виду, он снова весь в работе. Белый халат расстегнут, сам весь взъерошенный, из карманов торчат ручки, линейки. Профукли, — Профукли, Антарис! — наехал на нас Гера без лишних слов. — Мы шорты открыли от такого наезда. «Чё смотрите на меня, как вы на кролика? Ворота наши ломают!» «Гера, не кипишуй! Спокойно все объясни!» — взял я слово. Наш Кучерявый шумно выдохнул, выдвинул из-под стола стул и уселся на него. «Может, тебе выпить, налить или кофейку?» — предложил грач. «Выпить нет!» — ушел он в свои мысли. От кофе уже тошнит!» «Нет, давайте к делу!» Он снял свои очки, и я увидел его красную недосыпа глаза а, может, и из-за долгого сидения перед компьютером. «Короче, говорю по-русски, чтобы вы поняли. Ага, давай. Те диверсанты, что перешли с Земли в XIV век, притащили с собой кое-какую аппаратуру для открытия своих ворот. Это вы все и так знаете». Киваем. «Но на их туннель мы поставили замок, и свои ворота они открыть не могут. Теперь они пытаются взломать ворота с помощью аппаратуры с нашего Антариса. Сюда». Ход на землю им закрыт. — Они совсем что ли отморозки? — обалдела, произнес Клёпа. — Их же 10 человек всего. Они что, такими силами хотят институт наш взять? — Этого я вам уже не скажу, — ответил Кучерявый. — Да и, скорее всего, они не знают, что у нас тут институт и сколько нас тут. Но они стучатся, вернее-таки прям ломятся, пытаются взломать наши ворота, и с каждым ударом они все ближе. Нам становится все тяжелее их сдерживать. — Как это у них так получается-то? — спросил Грач. «Ведь замок на туннель вы же сделали». «Сделали. Только наша аппаратура на Антаресе. Не забывай». «Бля, как бы вам это объяснить-то?» — он схватился за голову. «Мы молчим. Даже, кажется, дышать перестали». Через минуту или полторы Гера поднял голову и спросил у нас. «Вы по пустыне на легковой машине сможете проехать?» «Нет», — в один голос ответили мы. «А на подготовленном джипе?» «Да». «Вот», — потыкал он у нас пальцем. Так и считайте, что Антарис это подготовленный джип, вернее, аппаратура на нем, исходные коды, таблицы, документация, шаги по запуску. Толковый спец с этим разберется на раз, вернее, уже разобрался, буркнул он чуть тише. Мы не можем поменять код нашего туннеля, так как система начинает сбоить, аппаратура же наша, только ее используют там. Так вам, понятно? Охренеть, не встать. Сюда не ломится для того, чтобы получить основной код своего туннеля. «Они же понимают, что все оборудование тут!» Теперь Гера, как туман, ткнул пальцем в пол. «Уничтожив нашу аппаратуру, они перенастроят аппаратуру на Антаресе, подключат к ней свою и откроют ворота в 14 век для Земли!» Он резко замолчал и секунд через 20 добавил чуть тише. «Хотел бы я пообщаться с теми спецами, кто это делает!» И до этого догадался. «Кто-то там у них очень-очень...» Он поднял вверх указательный палец. «Очень! Хороший хакер!» Я бы сказал, он гений. — Как ты? — лепнул Слива. — Ну, я не я, а тот чел тоже не дурак, а может, их и несколько. Это же надо за несколько дней разобраться со всем. Нас и теперь они сидят и ломают наши ворота. Он снова на мгновение пораженно замолчал, качая головой. — Это как каким-то тараном по дверям бить. С каждым ударом двери подаются все сильнее и сильнее. И сделать мы ничего не можем. — Сколько у нас времени? Нахмурившись, спросил Туман. «Не знаю», — пожал Гера плечами. «Тут я вам вообще ничего сказать не могу». И тут где-то внутри взвыла сирена. «Что это?» — спросил я, подскакивая со стула. «Сигнал тревоги», — вскочил со своего места Гера. «Ворота снова ломают». Больше не говоря ни слова, он ломанулся из кабинета, едва не выломав дверь. Мы стадом за ним. Дверь вынесли-таки. «Тревожную группу в зал приемки! Быстро!» Начал на ходу отдавать распоряжение Туман, — Собер, личка, вооружайку, бегом, вооружаемся! Бам-бам! Под потолком начали взрываться лампы. Где-то завизжала девушка. Вот же бабы, чуть что сразу орать или ныть. Те лампы, которые еще горели, начали моргать. Что это, блядь? Пригнулись мы от разлетающихся осколков. — Энергии много дают, — заорал Гера на весь коридор. — Нас глушат! Толпой залетаем в комнату управления воротами. В ней шестеро коллег Геры. Трое носятся от стеллажей к ящикам, где установлена аппаратура. И щелкают какими-то кнопками и выключателями. Остальные бешено стучат пальцами по клавиатурам. Один вон сразу по двум долбит. — Что происходит? — зарал Гера, тут же забыв про нас и тут же подбежав к стоящему ноутбуку. — Избыток энергии! Первую и вторую степень снесли! — ответили ему. Бац! — взорвался какой-то прибор и загорелся. — Пожар! — сразу зарали двое, не поднимая голов от экрана. — Не ори, сейчас все потушим! — прокричал Слива. И, схватив огнетушитель, начал заливать из него очаг пожара. Искры, хлопки, что-то еще взорвалось, под потолком загудела вытяжка вентиляции. Все, расписание полетело!» — крикнули откуда-то из угла. Какой нахрен расписание?» — взрывил Туман. «Быстро всех из зала! Где микрофон?» «Вон!» Туман подбегает к микрофону и начинает в него буквально орать. «Всем покинуть зал приемки. Охране приготовиться к встрече незваных гостей!» Я смотрю через бронированное окно, на зал приёмки с воротами. Там моргают красные лампочки. Сирена-то ещё орёт. «Девять, семнадцать и тридцать два!» Кот подобрали? Они ближе!» — снова заорал один из коллег Геры. «Эвакуация! Быстро!» — крикнул Гера. Всех из института!» Один из этих ученых в белом халате нажал кнопку, и тут же из громкоговорителя мы услышали женский голос. «Эвакуация! Всему персоналу, кроме охраны, покинуть здание института!» «Повторяю!» «Всеобщая эвакуация. Всему персоналу, кроме охраны, покинуть здание института». Тут я струхнул не на шутку. На моей памяти такой у нас первый раз. «Поток пошел! Андрей, вырубай главный щит!» Страшно закричал парнишка в белом халате. Тот, кого назвали Андреем, вскочил со своего места и побежал к большому рубильнику на стене, но не успел. Рубильник просто взорвался. Мы как стояли, так и рухнули на пол. И в последний момент я увидел, как этого Андрея вспышкой и взрывом откидывает от рубильника, и то, пролетев пару метров спиной, врезается в стоящий шкаф с папками. Лампочки под потолком тут же взорвались и снова сыпали нас осколками. Тут же зажглись дополнительные лампы красного цвета. К этому парню тут же подбежал сливый грач. — Ворота сейчас откроются! — закричал Гер. — Они нас взломали! Я только успел посмотреть в окно и увидел рябь. Ворота начали открываться. «Оружие где?» — успел крикнуть я, и в этот момент ворота открылись.